Глава тридцать 34. Сегодня, забрав Варюшу с детского сада, заметила, что она совсем тихая. Что-то случилось, Варь? Она остановилась, не дойдя до машины и прижимая крепче к себе Аврору. Посмотрела на меня, словно не решаясь что-то сказать. Ты можешь мне рассказать все, что угодно. Я никому не расскажу. Даже папе, произнесла как-то тихо, ковыряя носком ботинка опавшие листья. Даже папе, если ты не захочешь. Девчонки говорят, что ты просто моя няня, чужая тетка и никогда не станешь моей мамой. И она опустила глаза, наполненные влагой, смотря на мокрый асфальт. Присела напротив нее на корточки, все так же держа за руку. Варюш, а ты хочешь, чтобы я была твоей мамой? произнесла, а у самоком в горле встал и пальцы задрожали. Варя подняла взгляд, смотря мне в глаза. И шмыгнув носом, бросилась вперед, обвив мою шею руками. Обняла ее, крепко прижимая к себе, чувствуя, как внутри все сжимается и что-то очень теплое распускается, растекаясь по венам. "Очень", произнесла тихо, снова шмыгнув носом, и прижала ее сильнее к себе, целуя волосы, едва сдерживая от чего-то подступившие слезы. "Я с удовольствием стану твоей мамой", произнесла Мягко улыбаясь, немного отстранив ее от себя и вытирая капельки слез, что остались на ее щеке. Варя повеселела и всю дорогу как обычно щебетала, рассказывая, что у нее в группе появился новый мальчик, а еще мы с ней договорились, что называть она меня может как и прежде, как ей удобно. Я не была подкована знаниями в области детской психологии, но интуитивно чувствовала, что несмотря ни на что, Варя должна сама решить Когда она сможет сказать это сокровенное слово: мама. Может этого вообще никогда не произойдет. Это неважно на самом деле. Важно лишь чтобы она чувствовала себя любимой, в безопасности и уверенной, что у нее есть рядом люди, которые всегда будут рядом. Заветная мама прозвучала весной. Варя каталась на велосипеде на детской площадке. еще не совсем держась уверенно на двухколесном друге, и при повороте упала. Громкий крик: "Мама!" огласил двор, дёргая какую-то неизвестную во мне струну, о которой я прежде не знала. Подхватила на руки, успокаивая, стирая бегущие ручлем слёзы. Подрагивающими руками ибо внутри щемило, оттащили велосипед в подъезд, а сами пошли обрабатывать разбитое колено. "Сонь, а вы с Ромкой не хотите еще детей?" аккуратно поинтересовалась мама, как бы между делом. На самом деле это звучало как не хотите ли вы общих детей. Я понимала, что мама, видя, как ко мне привязалась Варвара и как тепло к ней отношусь я, максимально сгладила острый угол. Мы обсуждали этот вопрос с Ромкой, и он хотел и я, но сошлись на том, что задумаемся над этим серьезно, немного попозже. Хотим, но позже. Я думаю, папа будет не в восторге, если я сейчас уйду в декрет. Завод опять ляжет на его плечи, а он только жить начал. Улыбаясь, процитировала папу: Ты не о папе думай, а о себе. А папа заводом как-то сам разберется». Я о себе тоже думаю, мам, не беспокойся. Понянчеш ты еще внуков. И вообще, у тебя еще Егор есть. Тресись с него. Егор, сказала тоже. С него где сядешь, там и слезешь. Он-то с девушкой нас ни разу не знакомил. Все скрывает всех своих паси от нас. Хотя тут в центре видели его, сидели в кафе, ворковали. Мы с отцом уже не стали подходить, смущать его. Захочет, сам познакомит. Ну, вот значит, не все потеряно. Может, на свадьбе скоро погуляем.